то есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом. Конгресс проходил очень оживленно. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, посемейно и побригадно, говорили, на сколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства и обещали в будущем, «Достичь еще больших успехов». Пока я все это смотрел, искренно нервничала и, несколько раз, заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее на груди, как маятник на ходиках. «Ну зачем ты смотришь эту ерунду?» – не выдержала она. «Неужели тебе не надоело?» «Оставь меня в покое и не мешай», – сказал я. «Хорошо, хорошо, не буду».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 Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил. Я удивился и спросил, в чем дело? Разве я сказал что-нибудь крамольное? Это же всем известно, это еще Маркс заметил, что первичное – первично, а вторичное – вторично. «Какая глупость!» – закричала она, ужасно возбудившись. «То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство». Я не знаю, что сказал Маркс, но гениалиссимус говорит, и это краеугольный камень его учения –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 «Какая ерунда!» – возразила она нервно. «Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего. Ну, просто обыкновенный, как у всех коммунян, знак принадлежности и ничего больше». Меня ее реакция удивила. Я не понял, почему каждое мое высказывание приводит ее в такое волнение. Я тогда отнес это за счет женской неуравновешенности. А теперь, после намеков смерчево, расценил это иначе. Неужели она на меня стучит? — подумал я.